Саки Лаура — Ведь это неправда, что ты умираешь? — спросила Аманда. — Врач позволил мне пожить до вторника, — ответила Лаура. — Но сегодня суббота. Ты это серьезно? изумилась Аманда. — Не знаю, насколько все это серьезно, но то, что сегодня суббота, это точно, — ответила Лаура. — Смерть — это всегда серьезно, сказала Аманда. А я и не говорила, что собираюсь умирать. Скорее всего, я больше не буду Лаурой, а стану чем-то другим. Может, каким-нибудь животным. Видишь ли, если человек не очень достойно прожил свою жизнь, то он перевоплощается в какой-нибудь организм более низкого уровня развития. А я, если подумать, прожила не очень-то достойно. Бывала мелочной, нечестной, мстительно и всякое такое, когда тому сопутствовали обстоятельства». «Обстоятельства никогда не сопутствуют ничему подобному», — поспешно проговорила Аманда. «Может, тебе это не понравится, но я скажу», — заметила Лаура, — «что Эгберт является обстоятельством, которое в полной мере сопутствует тому, чтобы человек был таким. Ты за ним замужем, это дело другое, ты поклялась любить его, почитать и терпеть. Я же ничего подобного не обещала». «Не понимаю, чем провинился Эгберт», — протестующе заявила Аманда. «О, я бы сказала, что вина полностью лежит на мне», — бесстрастно призналась Лаура. «Он служил лишь оправдывающим обстоятельствам. Он, например, устроил при пренеприятную сцену, когда я на днях вывела щенков Колли на прогулку». «Они гонялись за его пеструшками и согнали двух куриц на сеста и к тому же носились по клумбам», ты же знаешь, что он без ума от своих куриц и от своего сада. Как бы там ни было, ему не нужно было целый вечер только об этом и говорить. А потом он сказал, не будем больше об этом. И как раз тогда, когда мне стал нравиться весь этот разговор. Вот когда во мне пробудилась мстительность, прибавила Лаура и довольно хихикнула, не обнаруживая раскаяния. «На следующий день после этого происшествия со щенками я направила все его семейство пеструшек в сарай, где он хранит семена для рассады». «Как ты могла?» — воскликнула Аманда. «Это вышло очень просто», — ответила Лаура. «Две курицы, правда, притворялись, будто в ту минуту собирались класть яйца, но я была непреклонна». «А мы думали, что они забрели туда случайно. Вот видишь...» — продолжала Лаура. — У меня действительно есть кое-какие основания полагать, что я перевоплощусь в какой-нибудь организм более низкого уровня. Стану каким-нибудь животным. С другой стороны, я была по-своему неплохим человеком, поэтому полагаю, что могу рассчитывать на то, что превращусь в какое-нибудь хорошее животное, стройное и подвижное, любящее позабавиться. Например, выдру. Не могу представить тебя выдрой. сказала Аманда. «Ну уж, если такой пошел разговор, то не думаю, что ты можешь представить меня ангелом», — заметила Лаура. Аманда ничего на это не сказала. Такого представить она действительно не могла. «Лично мне кажется, что быть выдрой совсем неплохо», — продолжала Лаура. ешь себе лосося круглый год, а какое-то удовольствие осознавать, что ты можешь в любую минуту притащить домой форель вместо того, чтобы часами стоять с удочкой, дожидаясь, пока она соизволит клюнуть на муху, которой ты ее дразнишь. И потом, это стройная изящная фигура. Подумая о подстерегающих выдру опасностях, перебила ее Аманда. Как это ужасно — быть преследуемым, травимым и, в конце концов, загнанным до смерти. Скорее, это забавно — наблюдать со стороны вместе с соседями за преследователями, и уж во всяком случае ничуть не хуже, чем весь этот процесс умирания с субботы до вторника, дюйм за дюймом. А потом я могла бы превратиться во что-нибудь еще. Если бы я была относительно хорошей выдрой, то, думаю, могла бы снова принять человеческий облик. Возможно, довольно примитивный. Думаю, я могла бы стать маленьким, обнаженным смуглым мальчиком-нубийцем. — Лучше бы ты была серьезной, вздохнула Аманда. — Вот о чем надо думать, если собираешься жить до вторника. Лаура, однако, умерла в понедельник. — Так это не кстати, — посетовала Аманда своему дядюшке, сэру Лалуорту Куэйну. Я пригласила довольно много гостей поиграть в гольф и порыбачить, да и рододендроны сейчас особенно хороши». «Лаура всегда была невнимательна к другим», — сказал сэр Лалуорт. «Она и родилась в празднике, когда у нас гостил посол, который терпеть не мог младенцев». «У нее были просто безумные идеи», — заметила Аманда. «Не знаешь, в ее семье никто не страдал сумасбродством». «Сумасбродством?» «Нет, ничего такого я не слышал. Ее отец живет в западной части Кенсингтона, но, мне кажется, во всем прочем он нормален». «Ей пришла в голову идея, будто она перевоплотится в выдру», — сказала Аманда. «С этими идеями перевоплощения сталкиваешься так часто даже среди тех, кто живет на Западе», — заметил Селла Лорд, — «что трудно назвать их сумасбродными». «А Лаура в жизни была человеком настолько непредсказуемым, что мне бы не хотелось делать какие-то определенные выводы насчет того, что она может поделывать в загробной жизни». «Ты думаешь, она действительно могла перевоплотиться в какое-нибудь животное?» — спросила Аманда. Она была из тех, кто предпочитает составлять собственное мнение, исходя из позиции окружающих. И тут в комнату вошел Эгберт. Глядя на него, можно было предположить, что он опечален не только кончиной Лауры. «Кто-то разделался с четырьмя моими пеструшками», — объявил он, — «с теми самыми, которые должны были отправиться в пятницу на выставку. Одну из них утащили и съели прямо посреди моей новой клумбы с гвоздиками, на которую у меня ушло столько сил и денег. Для нападения были выбраны моя лучшая клумба и лучшие птицы». Кажется, что тот зверь, который совершил это преступление, знал, как за короткое время нанести больший урон. «Ты думаешь, это лиса?» — спросила Аманда. «Больше похоже на хорька, – предположил сэр Лалуорт. Не то, ни другое», — произнес Эгберт. «Повсюду остались следы перепончатых лап, и они привели нас к ручью, что течет в нижней части сада. Скорее всего, это выдра». Аманда быстро украдкой взглянула на сэра Лалорта. Эгберт был слишком взволнован, чтобы оставаться на завтрак, и тотчас же отправился проследить за тем, как укрепляются ограждения вокруг курятника. «Мне кажется, она могла подождать хотя бы до окончания похорон», обиженным тоном произнесла Аманда. «Что поделать? Это ведь ее похороны», — отозвался сэр Лалорт. Вот вам пример того, как далеко можно зайти, выказывая неуважение к собственным останкам». Несмотря на то, что приходскому священнику были переданы некоторые суммы на помин души покойницы, преступление свершилось и на следующий день. В то время, когда вся семья присутствовала на траурной церемонии, были убиты все оставшиеся в живых пеструшки. При отступлении мародер, казалось, старался пробежать по всем цветочным клумбам, однако пострадали и клубничные грядки в нижнем саду. — я в сад собак, которые охотятся на выдор, и сделаю это как можно скорее! — беспощадно проговорил Эгберт. — Ни в коем случае! Об этом и думать забудь! — воскликнула Аманда. — То есть я хочу сказать, это не поможет, да еще сразу после похорон? — Это необходимо сделать! — сказал Эгберт. «Если уж выдра взялась за это дело, она не остановится». «Может, теперь она отправится куда-нибудь в другое место, поскольку здесь больше нет птиц», предположила Аманда. «Может показаться, что ты хочешь защитить этого зверя», сказал Эгберт. «В последнее время в ручье было так мало воды», возразила Аманда, «вряд ли будет честно охотиться за животным, когда у него и так почти нет шансов на спасение». — Боже праведный! — вскипел Эгберт. — А честь ли сейчас думать? Я хочу, чтобы это животное как можно скорее убили! Даже противодействие со стороны Аманды поубавилось, когда в следующее воскресенье во время службы в церкви выдра пробралась в дом, вытащила из погреба пол лосося и растерзала его, усеяв чешуйками персидский ковер в кабинете Эгберта. «Скоро она будет прятаться под нашими кроватями и кусать нас за пятки», — сказал Эгберт. И насколько Аманда знала эту конкретную выдру, она чувствовала, что подобная возможность не исключается. Вечером, в канун того дня, который был назначен для охоты, Аманда целый час бродила в одиночестве вдоль берегов ручья, производя то, что ей казалось собачьим лаем. Те, кому довелось услышать это представление, милосердно сочли, что это она, готовясь к предстоящему выступлению на деревенском празднике, пытается имитировать голоса животных, обитающих на ферме. О результатах прошедшего днем спортивного состязания ей сообщила ее приятельница и соседка Аврора Баррит. «Жаль, что ты не выходила из дому. Время мы провели отлично. Мы быстро ее нашли. В пруду, в нижней части твоего сада». «Вы убили ее? – спросила Аманда. «Ну да, замечательный экземпляр, притом самка. Она довольно больно укусила твоего мужа, когда тот пытался преследовать ее. Бедное животное, мне так жаль его. Когда его убивали, у него был такой человеческий взгляд. Можешь считать, что я говорю глупости, но знаешь, кого мне напомнил этот взгляд? Дорогая моя, что с тобой?» Когда Аманда немного оправилась от нервного потрясения, Эгберт вывез ее в Данилу Нила, чтобы она выздоровела окончательно. Перемена обстановки быстро помогла ей восстановить умственное и душевное равновесие. Проделки предприимчивой выдры, предпочитавшей разнообразить свое меню, теперь рассматривались в должном свете. Всегда отличавшаяся спокойным нравом, Аманда сделалась такой же, какой была прежде. Даже поток проклятий, изрыгаемых ее мужем, переодевавшимся в соседней комнате, не мог нарушить ее безмятежного спокойствия в тот вечер, когда она в ленивой позе сидела перед туалетным столиком в одной каирской гостинице, хотя слова, которые он произносил, обыкновенно не входили в его словарный запас. «В чем дело? Что случилось?» — с веселым любопытством спросила она. «Этот звереныш выбросил все мои чистые рубашки в ванну!» Ну погоди, доберусь я до тебя! Что еще за звереныш? поинтересовалась Аманда, подавляя желание рассмеяться. Выражая свое негодование, Эгберт в отчаянии прибегал к совершенно неподходящим выражениям. Звереныш, в обличье обнаженного смуглого мальчика на бушевал Эгберт. С той минуты Аманда болеет всерьез.